Глава девятая С тобой что-то не так, Мира, подойди. Не слишком приветливо крикнула девочка, заметив меня. Я испуганно вздрогнула. Выто не скорее читался приказ, а не просьба. Выходит настоящая Мирина с ней знакома, а я, увы, ничего не знаю о ребенке, кроме имени. Когда подошла, девчушка недовольно вздохнула. Значит, все-таки поженились. Адель подняла глаза на дракона, и уголки ее губ настойчиво поползли вниз. Она даже не пыталась улыбнуться. Наверное, ей тяжело сразу принять второй брак отца. Ответить ни я, ни дракон не успели. В следующую секунду девочка продолжила сама: "А я нашептала, что поженились". Малышка грозно засопела, как дикий зверек, и уголки ее губ поползли еще ниже. Я почувствовала себя совсем неуютно. Никто мне здесь не рад. ни муж, который бросает сразу после свадьбы, ни его дочь явно избалованная и капризная принцесса. Пока я буду в отъезде, Мирина о тебе позаботится, б е с е н о к Вам не будет скучно. Улыбнулся а д е р А малышка сразу невежливо осадила его. Мне никогда не скучно, папа. Поважнее, чила она. Теперь у меня есть мачеха, а они всегда злы е и п а к о с т я т п а д ч е р и ц а м Я не такая, я обещаю. Засмеялась в ответ, услышав истинную причину недовольства девчушки. Нам будет весело, наверное, добавила уже про себя. А мне казалось, что вы всегда превосходно ладили. Дракон обхватил лицо дочери обеими руками и чмокнул ее в лоб. Не шуми, бесенок. в Спомни, как тебе нравилось возиться с мазями и настоями в лавке Мерины, пока я ждал нужные зелья. Теперь вы сможете вместе готовить полезные смеси. Мира многому тебя научит, вот увидишь. Адер подмигнул сначала дочери, затем мне. Я в ответ только заметно побледнела. И чему я могу ее научить, если только готовить полезные диетические смузи? в о в с е не обязательно было снова жениться. п р к н у л а девочка, топнув ножкой. Разговор окончен, Адель. Нахмурился дракон. Когда вырастешь, поймешь, почему я принял а это решение. Обними Миру, уверен, ей неприятно слышать то, что ты говоришь. А я уже выросла, папа. Перебила его девочка и некрасиво закатила глаза. Мне надоело их перепалка. Я постаралась сгладить напряженную обстановку и л е г о н ь к о обняла малышку сама. Она недовольно засопела, завертелась в моих руках, но потом замерла. А дракон, похоже, посчитал отцовский долг выполненным, зашел в дом, оставив нас вдвоем. к к а Воняют твои цветы! — отпрянула Адель, поморщив нос. Фу, они свадебные! Неужели нельзя было выбрать для церемонии что-нибудь более изящное, например, а н а ф а л и с Он почти не пахнет и прекрасен в засушенном виде. Не смей оставить эти зловонные цветы в гостиной. В ответ на ее грозную тираду я только расхохоталась. Думать о том, что малышке недостает воспитания, буду завтра. Сегодня я по детски р а д о с т участнику операции дала й ненавистный букет. Адиру едет, и мы с тобой выберем новые цветы. Наклонилась к девочке и з а г о в о р щ и с к и подмигнула. А твоему папе ничего не скажем, это будет наша тайна. Я постаралась вести себя приветливо, но Адельна стороженно замерла, словно мысленно сканировала меня взглядом. Стало не по себе, но не от ее пристального внимания. Внезапно я отчетливо ощутила, что мы не одни. Сейчас между нами был кто-то еще, кто-то третий. Я почувствовала, как за мной или нами наблюдают со стороны. готова поклясться, этот кто-то прикоснулся ко мне пальцами или лапой. А я нашептала, что с тобой что-то не так. Внезапно отрезала девочка нахмурив лоб точь в точь, как ее отец. Я отстранилась. Почувствовала, как глаза начинают слезиться. б е с е н о к ткнул маленьким пальчиком в мое больное место. Да, точно! Созлостью скривила в ответ лицо и побежала в дом за Адором. Сколько раз за 19 а а лет жизни я слышала, что со мной что-то не так: от учительницы начальных классов, от незнакомых тихих старушек на улице, от просящих милостыню, когда проходила мимо церквей, и даже однажды на псевдо-психологическом семинаре по управлению реальностью, куда забрела по настоянию подруги, когда все пришедшие познакомились, в е д у щ а я в ы п а л и л а что в моей ауре что-то не так, и лучше будет, если со мной в паре никто не будет работать. И откуда им всем знать, какая я на самом деле? Понимая, что начинаю мысленно закипать, Глубоков з д о х н у л а и до считала до десяти. Мира у тебя сзади на платье кровь! закричала Адель мне вслед. Я остановилась, потянула на себя белоснежную ткань платья и громко ойкнула. Большое темное пятно расплылось по платью кривым сердцем. Вспомнила к а к а д о р а кровавленной рукой, потянул меня к себе на церемонии и расслабленно улыбнулась. Со мной все в порядке, кровь не моя. Ничего страшного, это кровь твоего папы. Махнул а рукой. Вот значит, что девочка имела в виду про не так. Мысленно подбодрила сама себя. Я пробежала несколько проходных, богато обставленных комнат подряд, чтобы отыскать Адера. Нужно найти дракона до того, как он вернется во дворец. Найти и признаться, что я не настоящая Мерина. Это слишком опасно. Хотя бы в ы в е д а т ь у него зацепки, где искать помощь, чтобы разобраться, что со мной произошло. Адер заметила дракона в кабинете и осторожно постучалась. Дверь была приоткрыта. Мы можем поговорить, о б а д е л ь Нашла я подходящий предлог, чтобы войти. Если сразу напомню про тяжелый случай на работе, он точно меня выгонит. Мужчина стоял спиной, рассматривал пейзаж. Я подошла и встала рядом. Окна выходили на деревянную избушку, окруженную клумбами с высокими черными цветами. Нигде не видела подобных растений. На резной крыше, тонко оформленной причудливым орнаментом, висела табличка, но я не смогла рассмотреть, что на ней написано. Эту беседку я подарил жене на свадьбу. Задумчиво пояснил дракон. Не могу решить, что теперь с ней делать, оставить или снести. И Белла, как и все темные, любила проводить время в одиночестве. И ей нужно было отдельное пространство для магии, куда бы никто не мог заходить. Жена, это вообще-то я, откашлялась и скромно поправила мужчину, хотя не терпимо хотелось стукнуть его чем-то тяжелым по голове. Да, п е р в о й жене, прорычал а д р Он явно начинал закипать. Я со злостью фыркнула про себя: это мне стоит возмущаться, а не ему. Вспомнить бывших, дурной тон. А мне он значит ничего не подарит, просто свалит на плечи ребенка и уедет по делам во дворец. Итак, Абадель, повысил а я голос, меня раздражал тон дракона. Ая, о которой постоянно говорит девочка, точно для нее безопасно. Адер взглянул на меня с высока, словно я в очередной раз сморозила глупость, как несколько часов назад с букетом. Кажется, я уже это объяснял, но повторю. Ая – это лавра, темная сущность, питающаяся излишками чужих существ. Она полностью безопасна. На лаврах темные маги учатся управлять силу. Сущности могут выполнять простые указания и раскрывать хозяину несложные тайны. После совершеннолетия темным разрешено призвать в услужение демона и совершенствовать мастерство, общаясь с ним. Шесть дней в неделю Кадель приходит учитель. Если будут вопросы по ее дару, спрашивай напрямую его. У тебя с памятью все в порядке, Мира? Я точно помню, что уже говорил об этом. Старческим а р а з о м т р и лет. Думала пошутить я, но промолчала. Последняя фраза прозвучала так, будто дракон хотел поскорее избавиться от моего общества. Для Адель стоило взять хорошую гувернантку. Начала следом, но мужчина сразу меня оборвал. Гувернантка Адель не нужна. Это человек непостоянный. Сегодня она работает, завтра встретила на рынке мужчину и укатилась с ним в город навсегда. Адель нужна заботливая мать. Я взял тебя замуж, потому что вы с дочерью ладили, когда мы приходили в лавку вашей семьи за зельями. Не разочаруй меня, Мирина. И будь добра, подай бекеровки. В голове звенит от напряжения. Я о ш а л е л а заморгала. Подать, простите, чего? Дракон соиздевкой указал на высокие бутылки с травяными сиропами. Их цвет отличался от светло-салатового до почти черного, но ни на одной не было этикетки с названием. Что, прости, прикинулась глухой? Какую из бутылок? Бекеровку. Раздраженно повторил дракон, сел за стол и пододвинул ко мне пустой стакан. По с п и не пробежал холодок. Настоящая мирина должна знать, какого цвета местные напитки, но мне-то откуда?